День 21. Прислушивайтесь к себе. Работоспособность зависит от уровня бодрости. Уровень бодрости у каждого повышается и понижается в свое время. Достаточно прислушаться к себе, и вот ты уже работаешь быстрее, а ошибаешься реже. А если не прислушиваешься, то перерабатываешь, едва ли при этом успевая сделать все дела. Уровень бодрости зависит от двух условий. Первое — это циркадные ритмы. Они определяют, сколько у нас сил в разное время суток. В частности, циркадными ритмами объясняется, почему на работу мозга состояние тела и поведения влияет светло или темно на улице. Говоря простыми словами, это биологические часы. Циркадные ритмы определяют, сколько у вас сил, а значит, насколько вы работоспособны в тот или иной час. Учитывая свои циркадные ритмы, можно вернее намечать определенные задачи на определенные часы. К примеру, над сложными задачами стоит работать тогда, когда вы полны сил, а над простыми, когда подустали. Второе условие — это ультрадианные ритмы. В течение суток, то есть 24 часов, тело определенное количество раз проходит через круг повторяющихся состояний. Один такой круг занимает полтора-два часа. Ультрадианные ритмы определяют ваш уровень бдительности. Вы когда-нибудь задумывались, почему вас клонит в сон часа через полтора сосредоточенной работы? Все дело в ультрадианных ритмах. Мало кто подстраивает расписание под ритмы своего тела. Большинство, пока есть силы, работает, не покладая рук, а устав, трудится кое-как. Желание успеть как можно больше, конечно, похвально, вот только оно скорее вредит, чем помогает. Срабатывает закон убывающей доходности, в итоге страдает работоспособность. Чем дольше работаешь через силу, тем меньше успеваешь и хуже преуспеваешь. Необходимо определить, в какое время вы работаете лучше и хуже всего, и в соответствии с этим распределить задачи. Простыми делами, такими как проверка почты, Можно заниматься даже в уставшем состоянии. Творческие задачи, например, составление статьи, необходимо выполнять тогда, когда вы полны сил. Соотнести трудовую деятельность с циркадными и ультрадианными ритмами непросто. Однако сделать это определенно стоит. Если пренебрегать своей природой, не выйдет улучшить свою производительность. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Работать вопреки своей природе – плохая мысль. Во-первых, вы тратите основной заряд бодрости на простые задачи. Следовательно, сложные вам приходится выполнять тогда, когда у вас уже нет ни сил, ни желания. Допустим, на письма вы обычно отвечаете с 10 утра до обеда, когда у вас много энергии и вдохновения. Но зачем? Отвечать на электронные письма не так уж и трудно. Заниматься этим можно и тогда, когда клонит в сон. например, сразу после обеда. Во-вторых, вы тратите на сложные задачи слишком много времени. Вы беретесь за них тогда, когда уже растратили основной заряд бодрости, а потому вам сложнее сосредоточиться. В итоге вы меньше успеваете. В-третьих, вам сложнее заставить себя что-то делать. Когда вынуждаешь себя работать вопреки усталости, продвигаешься со скоростью черепахи. и усилия в итоге совершенно не окупают себя. В-четвертых, вам все сложнее сосредоточиться на сложных задачах. Чем меньше у вас сил и желания что-то делать, тем сложнее вам сосредоточиться. В-пятых, вы легче отвлекаетесь, ведь чем сложнее вам сосредоточиться, тем проще вас отвлечь. Давайте попробуем отвоевать себе как можно больше власти над расписанием. Предлагаю вам шесть советов, которые позволяют направлять силы и бодрость в верное русло, а значит, успевать как можно больше. Какие предпринять шаги? Первое. Пару недель отслеживайте уровень бодрости и сосредоточенности в разные часы. Оценивайте каждый из показателей по шкале от 1 до 10. Один означает «устал и не могу сосредоточиться», 10. полон сил и целиком сфокусирован на работе. Отслеживайте каждый из показателей ежечасно, записывайте данные, либо вбивайте их в таблицу, чтобы в дальнейшем изучить. Неплохо было бы в течение этого времени потреблять как можно меньше кофеина и иных бодрящих веществ. Тогда собранные данные будут точнее отражать действительность. Второе. Составьте список задач, которые вы выполняете раз за разом. Разделите их на три вида, по степени сложности. К примеру, отправлять письма, перезванивать кому-то и вбивать данные — это простые задачи. Писать статьи, обобщать данные и придумывать маркетинговые кампании — сложные. Они требуют много размышлений. Остальные — обсуждать условия с поставщиками, расписывать цели на грядущий год — располагаются где-то между простыми и сложными. Их можно назвать задачами средней сложности. Третье. Определите, в какое время суток вы работоспособнее всего. Именно в эти часы необходимо браться за самое сложное. Этот совет продолжает первый в сегодняшнем списке. Как только вы последите за уровнем бодрости и сосредоточенности пару недель, удастся выявить очевидные закономерности. Вы заметите, в какие часы работаете плодотворнее всего. На эти часы неизменно планируйте важнейшие задачи, которые требуют больше всего внимания. Четвертое. Определите, в какие часы вы сильнее всего устаете. В это время необходимо работать над чем-то простым и не особенно важным. Либо вообще поспать полчаса. Как проснетесь, со свежими силами вступите в новый ультрадианный ритм. Пятое. Последите за тем, как на вашу работоспособность влияет питание. Как вы работаете после плотного завтрака? Лучше или хуже? Вы полны бодрости или вас клонит в сон? А после вредной еды, мороженого, шоколадки и так далее? Когда у вас подскакивает сахар, то вы сначала какое-то время полны сил, однако вскоре клюете носом? Отследите, как ваш разум и тело отзываются на то, что вы едите. Затем подстройте питание под свое расписание. Шестое. Используйте на полную два часа перед обедом. В это время у многих наблюдается повышенная сосредоточенность. Так что наверняка именно на это время стоит намечать самые важные дела. Однако для начала, хотя бы пару недель последите за тем, насколько вы бодры и сосредоточенный в разные часы.